Глава двенадцатая Все вокруг горело. Отвратительный запах плоти, сожженный адским огнем, разлагающийся, наполнял все вокруг. Каждый вздох давался с трудом. Одно дело, когда ты знаешь, ради чего все это. Совсем другое, когда понимаешь, бессмысленно. Любая война — это ужас. А это вдвойне ужасно. Мы опоздали, — глухо произнес брат. Я могла бы с ним поспорить, сказать, что шанс есть всегда. Но сейчас вообще не хотелось этого делать. Я видела, что сделала светлая армия, пройдя по темным территориям. Здесь не осталось ничего. Выжженная пустошь. Они уничтожили все, что видели, что слышали, к чему могли прикоснуться. Так и делают освободители. Если да, то я хочу жить в мире, где их нет. Мы шли пешком потому что я боялась открыть новый портал, не зная, к чему это может привести. Если светлые маги наделали ловушек, то я могу нечаянно напороться на одну из них. Меня удивляла тишина, давящая, пугающая, отдающая звоном в ушах. Я легко могла бы сказать, что при отсутствии людей, вообще живых существ рядом, мир оказался не просто пустым, но умирающим. «Двоих слишком мало, чтобы остановить это», — вздохнула я. Подумала о наших друзьях, которых мы оставили где-то там, в лагере королевской армии. Освободителей, которые несли свет заблудшим душам, что жили во тьме. Я развернулась, чтобы посмотреть на остатки деревушки, которые не повезло оказаться на пути. И замерла, понимая, что все пропало. Они были здесь. Те, кого на самом деле стало бояться. Монстры под черной волчьей шкурой. — Гай, приготовься! — тихо сказала брату. Он понял меня, даже не задавая лишних вопросов. Как хорошо, что мы с ним понимали друг друга с полуслова. Может, они не со злом? Все-таки предположил он. Я бы очень хотела на это надеяться, но чем дольше смотрела на Драуков, тем больше понимала, что темная жила шепчет мне, что, по крайней мере, с одним из них я была знакома. — Это Вирхард, — произнесла вслух имя своего врага. Гай, непонимающе взглянул на меня. — Поняла, что ему неоткуда знать этого монстра, который убил нашу мать. А я не стала делиться такими подробностями. Вот только этот черный волк был озлоблен и на меня, и на своего бывшего повелителя. Он не станет слушаться, не будет оставлять в живых. Ему плевать на мои желания и на то, что я хочу спасти этот мир. Нас ждет жесткий бой, выйти из которого мы можем только победителями, потому что проигравшие обретут лишь смерть. Из всех плетений, которым меня успел научить Дайм, самым смертоносным я так и не овладела. Иногда мне казалось, что сама жизнь против того, чтобы я умела причинять смерть. Но сейчас я все равно попыталась воссоздать его. Надеюсь, что в этот раз все будет так, как надо. В моих руках засветились алые жилы. Смесь тьмы и света. Я ждала нападения. Думала, когда же драуки решатся напасть. Они чувствовали свое превосходство, потому что любой из них в одиночку мог убить любого мага. Мои плетения, они бесполезны. Просто пугало. Слабая надежда, что в этот раз поможет. У Гая был меч. Единственное оружие, которым их можно было победить. Но я уже видела. Кроме Верхарда, там было еще четверо. А значит, никаких шансов. «Эми, открывай портал!» Бросил меня брат. «Я их задержу!» Возможно, это была единственная возможность на спасение, благодаря которой наш план, миссия, могла бы исполниться. Я должна бросить брата, зная, что он погибнет от руки того, кто убил маму. Но я не могла так поступить. Лучше принять бой, чем предать родного человека, без которого я просто не смогу жить дальше. Я уже потеряла Рена. Гай не станет следующим. Я остаюсь. Это глупо. Он уже встал на изготовку, приготовился отражать удар который мог бы закончиться его смертью. — Поверь, мой побег ничего не решит. Этот драук найдет меня где угодно. Он не подчиняется ни своему королю, ни здравому смыслу. В воздухе пахло гарью. Вокруг стояла оглушающая тишина. Мне казалось, что даже если я закричу, то не услышу своего крика, потому что он растворится, завянет в густом воздухе. Что-то приближалось. И это были не черные волки. На нас шло нечто страшное. То, что грозило уничтожить всех до единого. Магия высшего порядка. Если бы боги существовали, скорее всего, люди бы чувствовали их присутствие именно так. Но их нет. Нас и Драуков разделяло буквально несколько шагов. Они не торопились нападать, желая насладиться ужасом жертвы. Если бы они могли говорить в этом обличье, уверена, мы услышали бы очень много неприятного, отвратительного, оскорблений и обещаний. Но волки только рычали. Самый молодой и глупый первым кинулся в атаку. Он взвился вверх, словно щенок, открывая беззащитное брюхо. Скалясь, как заправский матерый волк. Он поддался азарту и проиграл. Никогда, никогда нельзя думать, что противник глупее, чем ты. Гай не стал мешкать. Меч рванул навстречу волку, разрезая черный мех без жалости и сожалений. Он заскулил, но было уже поздно. На землю драуку положе мертвым. Я не испугалась, только улыбнулась, вытягивая вперед короткий кинжал, который всегда носила с собой. Прошло всего мгновение, за которое я решила, что сейчас они нападут. Но вдруг все изменилось. Порыв, обжигающего горячего ветра, выбил из рук оружие. Никто такого не ожидал. Гай выругался, но за мечом не бросился. Замер, ожидая, что будут делать наши противники. Но они не спешили нападать. Тот же самый ветер будто прижал их к земле, не позволяя двигаться, из-за чего они только рычали и выли. Все произошло так быстро, что только сейчас, спустя долгое мгновение, я осознала, что все это время чувствовала чей-то взгляд. Когда-то, в один из первых дней жизни в этом мире, я ощущала похожее. Тогда все разрешилось быстро, и я надеялась, что в этот раз будет так же. Дети мои, не стыдно вам творить зло? Я облегченно выдохнула, узнав голос аронда «Нам он поможет. Мне он поможет. В этом я не сомневалась». Волки оскалились, начали рыть лапами землю, пытаясь на него напасть. Но мне казалось, что они не понимают, что ничего не выйдет. Ааронд медленно шел к нам, спускаясь с неба, словно по ступеням. Я никогда такого не видела, и сейчас не могла представить, божественная это сила или нет. Если он мог так передвигаться... Для чего использовал лошадей и повозки? Для чего вообще ходил по земле? Может, для того, чтобы казаться обычным, не выделяться из толпы? Я разочарован. В его голосе смешались злость и усталость. Я разочарован тем, что вы все оказались глупы. Вы живете для того, чтобы убивать, наслаждаетесь ужасом, который принесли в каждый дом. Вирхард, я простил тебя. Я простил тебя, когда ты совершил самую ужасную вещь, «Какую только мог сделать!» Я закрыл глаза, выполняя обещание, что дал той, чью жизнь ты забрал. «Ты обвинил меня в том, что я убил твоего друга, но даже не мог допустить мысли, что вы совершили нечто столь страшное, что даже смерть не покажется суровым наказанием за это. Я устал смотреть и вынес приговор. Смерть! Ты умрешь сейчас!» Самый большой из волков вдруг завизжал, пытаясь выбраться из-под той силы, что прижимала его к земле. Я не собиралась его жалеть, но на миг мне самой стало страшно. Гай стоял рядом. Мы оба ждали, что же будет дальше. Не знаю, чем наши боги отличаются от других. Добрее они, жестче. А может быть, они просто люди, которым однажды не повезло в жизни. Порой на долю одного может выпасть столько, что не вынести и десятерым. Я ждала, что будет кровь, но ее не было совершенно беззвучно под волками начала проваливаться земля, затягивая в себя их лапы. Они словно тонули в болоте, в том самом, в которое превратили свою жизнь. Все произошло быстро, очень быстро. На том месте, где они только что стояли, не осталось ничего, ничего, что напоминало, что только что здесь были драуки. Исчезло даже тело того волка, которого убил Гай. Аорунт наконец-то спустился на землю. стоило ему сделать последний шаг как в небе прогремел гром. Я вздрогнула и посмотрела на него. Даран пал. Равнодушно произнес он. Что? Я почувствовала отчаяние. Значит, мы не успели. Не кори себя. Видишь ли, в городе никого не было. Лия, я долго думал и решил, что в этом мире не осталось для меня места. С тех пор, как умерла твоя мама, все вокруг потеряло смысл. Этот мир был наш, принадлежал лишь двоим. А теперь я остался один. Знаешь, та гадалка сказала правду. У меня двое детей. Рен, которого я больше не увижу. И ты. Пусть не по крови, но по духу. Если бы я мог, я бы оставил все тебе и ушел. Но оставлять уже нечего. Он грустно улыбнулся и простер руки над выжженным полем. В небо поднялось черное облако, пепла и сажи. На мгновение они закрыли солнечный свет. А когда все вернулось на круги своя, перед нами предстал нетронутый зеленый лук. Я обернулась к темному богу, словно хотела спросить, как он это сделал. Но в ответ получила лишь грустную ухмылку. То, что тьма умеет разрушать и больше ничего, придумали люди, произнес он. Они забыли, что для того, чтобы жить, мало одного света. Как без ночи жить одним днем? Как найти утешение, если все на свету? Любая тайна — дочь ночи. Любая правда — дочь лжи. Никто не станет рассказывать все, что думает. А где прячутся мысли? Во тьме. Я слышала, что он говорит, и не находила ни вопросов, ни ответов. — Но Даран — столица! — произнес Гай. — Там было столько людей! — Там никого не осталось. — Эй, нет, я никого не убивал. Он шутливо поднял руки вверх. — хотя вся ситуация не предполагала даже намека на смех. Я просто дал людям выбор — остаться в своих домах и умереть, или уйти туда, где они больше не увидят войны. — И куда же? — спросила я. — Единственное место, куда не сможет добраться твой отец и его армия, — это блуждающий лес. Я пообещал им три года спокойствия, после которых лес исчезнет, и они вернутся домой. — Ты разве можешь так сделать? — Так нет но могу иначе. Мне показалось, что в его глазах блеснуло нечто, похожее на обреченность, готовность пожертвовать собой. — Ты этого не сделаешь! — воскликнула я. Я все решил, Илья, и не хочу обсуждать. Моя жизнь принадлежит только мне. — Но это неправильно! Я спорила с ним, хоть и чувствовала, что стоящий рядом Гай был бы рад избавиться от злодея, которым его пугали с самого детства. Я сдамся. Пусть остановится. Пусть прекратит бессмысленную бойню. Я тоже умею думать о своем народе, хоть меня и считают жестоким тираном. Он просто тебя убьет. Лия, мне все равно. Меня ничто не держит в этом мире. И я потерял все. Он подошел ко мне вплотную. Я даже не успела отреагировать, обнять его в ответ. Как Аарунд исчез. Гай, мы должны его остановить! Брат нахмурился. Не представляю, как это сделать ответил он мне. «Эми, ты понимаешь, что ты хочешь остановить того, кто создал наш мир?»